Глаза Леси сверкнули и в упор остановились на лице "Да «Дай пойду!» — возразила она надменно. «Уж давно об этом говорено и переговорено. Мое дело, мой ответ!» «Эх ты!» — с досадой и укоризной воскликнула старуха. Она хотела еще что-то прибавить, но только махнула рукой, поплела своей дрожащей походкой в угол и, кряхтя пошилась там над какой-то корзиной.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 И вокруг ее глаз легли голубоватые тени. Почувствовав мой взгляд, Олеся вскинула на меня глаза, но тотчас же опустила их и отвернулась с застенчивой улыбкой. — Почему ты не хотела, Олеся? Почему — Почему? — спросил я, обрывающимся от волнения голосом, и, схватив Олесю за руку, заставил ее остановиться.